Глава тридцать Лабиринт. Алое небо с серыми прожилками облаков нависало над розовыми водами бескрайнего океана, на берегу которого сидел полупрозрачный силуэт. Ковырнув бесплотным пальцем оранжевый ржавый песок, Суис усмехнулся. «Так вот она какая, душа убийцы!» Призрак медленно встал с колен, оборачиваясь назад. Не будь я уверен, с кем имею честь говорить, подумал бы, что забрался не туда. Сморщенный от старости труп старика, лежащий на песке рядом, открыл глаза и в следующий миг обрадованно улыбнулся. — Я ждал тебя! — произнесли его бледно-синие губы, за которыми показались черные-черные пеньки сгнивших зубов. — Чтобы лично проводить в лабиринт моих воспоминаний. — Лабиринт? Удивился лишь на миг музыкант. Что ж, пусть будет лабиринт. В конечном счете ты и я, мы оба знаем, тебе не удастся меня одурачить. Ну что ты, обиженно протянул труп-проводник. У меня и в мыслях не было дурачить великого маэстра. После этих слов глаза призрака суи-за Шампаля сузились. Казалось, он чему-то сильно огорчился. Так ты знаешь меня? «Как же мне знать, создателя музыкальных шедевров?» Уклончиво ответил труп. «Вот только не мне говорить о времени, которое неумолимо истекает, не так ли?» «Ты прав», — согласился призрак. «Что ж, веди». «Э, -э нет», — кривовато усмехнулся проводник. «Тебе придется одному нырнуть в мое безумие с головой. Буквально». Кивок в сторону бескрайнего розового океана. Суис спорить не стал. Провел пальцем по запястью, ощущая энергетическую пульсацию духовной нити, намотанную на руку в несколько слоев. Флопси Дакер охотно отозвалась на призыв маэстро. В голове его прозвучало «Уже?». Поразмышляв, Шампаль ответил ей уверенно и без тени сомнения. «Нет, я нырну в его безумие. Однако следи за моим состоянием». Секунду спустя он услышал в ушах утвердительное «есть». Суис вошел в воду по пояс и, прищурившись, пригляделся к поблескивающей поверхности. «Будь-то разбавленная кровь». «Так и есть», — ответил ему труп. «Перед тобой кровь моих врагов, которую я пролил за всю свою долгую и тяжелую жизнь». «Чокнутый», — не удержался маэстро, устремляя взор к горизонту. «Не тебе судить, убийца!» Послышалось ехидное замечание за спиной имперского ищейки. Сморщенные серые костяшки пальцев опустились на плечо Суиза. «Я чую, что ты один из нас!» Не тратя больше слов, проводник вцепился в шею маэстро и, что было сил, толкнул вперед, желая утопить свою жертву. На удивление, музыкант не сопротивлялся, ведь он сам пришел сюда, чтобы прочитать воспоминания души чокнутого психокукольника. Приторно-сладкий привкус воды в носоглотке заставил призрака фыркнуть, однако уже мгновение спустя реальность словно искривилась и померкла, уступая место непроглядной темноте. — Представляю вашему вниманию! — зазвучал издалека громкий голос проводника. — Лабиринт моих воспоминаний! Коричневая деревянная дверь возникла прямо перед носом призрака. Он попятился. — Заходи, не стесняйся. Труп старика Мишима появился рядом и взялся за металлическую круглую ручку. — Первое, что я хотел бы тебе показать, — это мои похороны. Суис послушно вошел в помещение и замер на пороге, не решаясь пройти дальше. Запах паленых волос и сухой теплый воздух создавали неприятные ощущения в горле. Однако маэстро даже не поморщился, и его поразило нечто иное. Душевное страдание сразу многих людей зазвучало в серой унылой комнате крематория, где в наско расколоченном гробу с открытой крышкой лежал какой-то синюшный труп. В небольшом отдалении от табуреток и покойника собралась целая толпа, все как один в траурных одеяниях. Некоторые из них держали в руках черные рамочки с фотографиями. Мужчины с ненавистью взирали в сторону деревянного ящика, пожираемые безмолвной яростью. Женщины рыдали, убитые горем. Повсюду слышалось громкое шмыганье и тихая ругань, злобная и отчаянная. Тусклый свет падал на бледные лица, придавая коже сероватый оттенок. — Моя Салли схлипывала светловолосая женщина в черном траурном костюме. «Доченька моя!» В руках она держала портрет молодой светловолосой девушки, жизнерадостно улыбающейся со снимка в черной рамке. Страдающую мать утешал стоящий рядом муж, Роберт Фэллоус. Он обнимал жену со спины, похлопывая ее по плечу. Рядом скорбно опустил взгляд высокий юноша. Его широкие плечи дрогнули, когда он поспешил прикрыть ладонью голубые, затуманенные горем выразительные глаза настоящего красавца. — Флетчер! — позвала не менее стройная мать. — Скажи мне, это он? Он? Он точно умер? — Сдох, как собака, мэм, — услужливо ответил стоящий возле входа детектив. Казалось, он один от чего то ехидно улыбался. Призрак, будто с гордостью, махнул рукой в сторону родственников жертв. Его жертв. «Все они желали моей смерти. Все они заслужили стать моей коллекцией». Торжествующе выдохнул он. И тут его прозрачный палец указал в сторону детектива. «Бедняжечки! Они ведь и не подозревали, что попали в западню». Глотка сумасшедшего кукольника исторгла дикий хохот, когда он, проплыл вперед, и начал озвучивать фамилии. «Чита Фэллоузов. Отец, мать и сын. Брат по тоскушке Сали оказался особенно мне полезен». Суис стоял молча, стараясь запомнить называемые призраком имена и понять из сумбурного рассказа, что же случилось на самом деле со всеми этими людьми. «Шейнсберги». Призрак подплыл к тучной женщине средних лет, которая утирала слезы большим квадратным платком. «Вначале я убил ее мужа, да, не удержался от искушения. Видишь ли, этот принципиальный жлоб отказался продавать мне нужные ингредиенты для создания первообраза перевоплощения. Но после сегодняшнего вечера и всю его родню пустил под нож. Кстати, Лене тоже был довольно полезен, впрочем, как и Донахью». Переведя взгляд к двери, призрак ненадолго задумался. Жаль, только мой первый эксперимент был не настолько удачен, как последующие. Я оставил детектива в живых и использовал его волосы для создания парика. Мне показалось, что убийство полицейского, который посадил меня за решетку, вызовет сильное подозрения, А постоянно заменять его на посту я не мог, так как к тому моменту уже был вынужден работать на Муамбала. Суис молча взирал на происходящее и внимательно слушал воодушевленный рассказ психопата. «Голди, конечно, молодец. Помог мне с формулой медленного духовного вампиризма. Иначе я бы не смог провернуть все это». Кивок в сторону Донахью. В этот самый миг дверь за спиной детектива приоткрылась, и из темноты показалось миловидное личико женщины, обрамленное круглой шапкой каштановых волос. «Ой!» Она тихонько вздрогнула и попятилась. «Мне сказали, мой муж будет дежурить здесь». «Нет», — резко ответил ей полицейский. «Я его замещаю. Дружище Джерри отправился на другое дело». «Ах, вот как!» — смущенно проронила Уинслиан Боул. Ее рука опустилась обратно в карман. «Что ж, я тогда все-таки дождусь его дома. Хотела срочно передать кое-что, но это уже не так важно». Она испуганно опустила глаза и поспешила ретироваться. Детектив, рассерженный подобным вмешательством в идеальный, по его мнению, порядок вещей, тихонько фыркнул и поспешил плотно закрыть дверь в похоронный зал крематория. — это же вы его поймали! К нему подошел высокий худощавый парень. Лицо его было белее снега, плечи подрагивали от озноба. — Скажите, что с ним произошло? — Что ж, вижу все в сборе! Громко произнес полицейский. «Тогда я начну процедуру кремации Мишима Эддинхобера, заключенного под номером 371-823. Его труп был найден не вдалеке от границы Асториса, на территориях Лангуджи». «Но что же его убило?» — послышалось из толпы. «Эксперты установили, что он умер от жажды». «Собаки — собачья смерть!» Зло выдохнул кто-то из родственников. Уголки губ детектива непроизвольно дернулись вверх. А в следующий миг начался настоящий гвал, изредка прерываемый громкими всхлипами. Многие из присутствующих посчитали своим долгом обласкать убийцу, каждый на свой лад. И только призрак плотоядно оскалился, приговаривая. «О, эту псину я убил с особым удовольствием!» Суис не выдержал и поморщился, начиная понимать, что же произойдет дальше. Вот только у него еще оставались вопросы, которые он и поспешил задать. «Когда это произошло?» «Около восьми лет назад», — дружелюбно ответил призрак, пожав плечами. «Ты даже не представляешь, какую красивую схему я провернул. Для начала нашел подходящий труп на помойке Асториса и переместил в нужное место. После этого быстренько вернулся в Фэна, и уже тут поймал Донах его в одной из злачных питейных. Оказалось, несложно опоить его и провести ритуал. Немного помолчав, призрак ехидно добавил. — Ах, да! Конечно, для этого я его обрил и поместил в местную психушку на время, пока действовал от его имени. Ну, а дальше дело было за малым — пробраться в полицейский участок и терпеливо дождаться приглашения на опознание моего трупа, И снова удача. Уже неделю спустя, пока я усиленно делал вид, будто работаю, во время очередной планерки у неподражаемой Зоры Ринч прибыли радостные вести. В пустыне близ Асториса нашли неопознанный труп старика, предположительно беглеца-преступника. И снова призрак замолчал, но только для того, чтобы обернуться и с торжествующей улыбкой приблизиться к новому начальнику губ мишама так и распирал от гордости, когда он продолжил свой рассказ. «Конечно, я сильно рисковал, зайдя так далеко. Ведь дело с подсадным трупом могло бы остаться в юрисдикции тамошних тюремщиков. Записали бы в карточке любого беглеца, подходящего по возрасту и комплекции, и плакали мои изначальные планы отомстить всем, кто меня ненавидит, собрав их вместе здесь, в крематории Фена. Но тут мне несказанно повезло». Эти ленивые задницы и рады были скинуть работу на детективов из других городов, разослав отчет по всей Аттийской империи, приглашая на опознание. «Зачем?» — простой вопрос Суиза заставил Лиходея замолчать. Труп повернул голову к собеседнику и зло уставился на маэстра, как на врага. «Что?» — уточнил он у ищейки. «Зачем нужно было мстить всем этим людям?» «Ты лишил их родного человека, причинил боль, расплата за которую ненависть. Зачем ты усугубил ситуацию?» Шампалю всегда было интересно смотреть на реакцию преступников, когда они придумывали оправдания лиходейским поступкам. Вот и сейчас он с жадностью впитывал эмоции могильщика, точнее, проекции его души, которая добровольно сопровождала детектива по лабиринту памяти». Редкая усмешка промелькнула на устах Лиходея, прежде чем он ответил вопросом на вопрос. «Ты когда-нибудь чувствовал, что тебя будто выковыривают из общества?» Ищейка отвечать не спешил. Молча внимал дальше, ожидая новых подробностей. «Критика, критика, надменный взгляд, усмешки! Как же я ненавижу всех этих заносчивых людишек!» Кивок в сторону комнаты крематория. Воспоминания застыли на месте, и ни одно действующее лицо спектакля не двигалось. Я мочился, страдал, пытался подобрать ключи к душам окружающих меня людей. Обиды, осуждения и, наконец, полный игнор. Вот что я получил взамен всех моих стараний. Суис хотел было расспросить о подробностях, что он имеет в виду, но труп все продолжал и продолжал изливать душу. А в какой-то момент внутри меня щелкнуло, И я понял, что человека проще убить, чем добиться его взаимопонимания». Совершив логический кульбит в оправдательной деятельности, Мишам улыбнулся безумной улыбочкой. «В итоге оказалось, что все они внутри одинаковые. Руки, ноги, голова, два тазика требухи и много-много крови». «Тебе так только кажется», — задал задачку Шампаль. «Поверь, меня не зря боятся сильные мира сего». «Я умею играть на струнах души, не задевая физическую материю. Но это не значит, что я не экспериментировал в молодости». «Вижу, ты один из нас!» — довольно усмехнулся Мишам, Махнул рукой, и сцена в крематории погрузилась в темноту, а взору у маэстро предстал коридор со множеством дверей. «Никому подобное не показывал, но тебе я позволю беспрепятственно блуждать здесь, пока не надоест». «Однако...» Лиходей ненадолго замолчал, выдерживая паузу. «Скажи мне вот что...» С интересом подался он вперед. «Что различалось? И много ли трупов тебе удалось препарировать за свою молодость?» «Достаточно, чтобы понять, что все мы разные». Шампаль скривился и не стал вдаваться в подробности. «Главное — уметь видеть эти различия и придавать значение деталям и мелочам». «Мелочь...» хмыкнул Мишем. «Это не важно». «Детали?» «Согласен. Детали важны, как никогда. Они составляют основу нашей жизни». «Не могу не согласиться», — покивал маэстро. «Что ж», — сделав прощальный знак рукой, он собрался открыть первую попавшуюся дверь, но труп его остановил. «Подожди, я знаю, что ты ищешь. Не теряй времени зря. Загляни лучше сюда». Труп проплыл по воздуху вперед и распахнул седьмую по счету дверь с правой стороны. Не мне подробности нападения на полицейский участок. Нет, ты ошибаешься, покачал головой маэстра. Меня больше интересует бывшая городоначальница Фена и место, где она может скрываться. А, -а ты тоже ищешь Гризельду? Труп мишамо задумчиво крутнулся на месте, поочередно вглядываясь в каждую из дверей коих в коридоре было бесконечное множество. «Посмотрим!» — проронил он, идя вперед, будто знал, куда и зачем. Суис решил не отставать, отправился следом. Внезапно наступившая тишина и темнота могли напугать кого угодно, но только невеликого маэстро. Идущий впереди труп мгновенно исчез, едва пообещался проводить Шампаля в нужную комнату, но сделал это лишь для того, чтобы спустя мгновение очутиться у гостя за спиной. «Только идиоты любят играть по правилам. Остальные срезают путь, чтобы обогнать других. А кто-то попросту убивает конкурентов. Но есть и те, кто убивает безо всякой на то причины, как я», — злорадно шептал Мишем. Его серый труп снова отправился вперед по коридору памяти, тихонько посмеиваясь. Казалось, он получал эстетическое удовольствие от общения с равным себе лиходеем. По крайней мере, он искренне в это верил. А Суиз не спешил рушить иллюзии чужой души, потому что боль от осознания непременно будет сопровождаться яростным отрицанием очевидного, что может изрядно помешать в поисках необходимой информации. В конечном счете, ищейка выберется отсюда целой и невредимой, а вот могильщик останется и дальше сходить с ума от одиночества, будучи заключен в бесконечный цикл воспоминаний, что могли длиться годы, века и тысячелетия. Самый настоящий персональный ад для каждой души, имеющий за плечами много горя и страданий других людей. Одно единственное могло вывести маэстро из себя — неприятные звуки, а не их полное отсутствие. Как раз в этот самый момент труп внезапно начал гундеть себе под нос — Мамамамам, турум-ла-ла-па-па-пам. Мишам напевал любимую мелодию, невольно издеваясь над чутким слухом Суиза. «Откуда?» Не выдержал новый начальник сорок седьмого полицейского участка и раздраженно уточнил. «Откуда тебе известен реквием Бабочки? Не думал, что ты любитель музыки?» А, я не только любитель, я идейный вдохновитель этой самой мелодии». Труп быстро обернулся и сверкнул, обезумевшим взглядом, и без того уродливое лицо старика исказило поистине страшная гримаса вдохновленной ненависти. «А кое-кто присвоил все лавры себе!» «Не понимаю, как такое возможно?» Рука и щейки невольно дрогнула, а духовная нить помощницы дернулась сама собой. «Вытаскивать?» — послышался в его голове зов Флопси. «Нет, пока не время», — ответил ей Суиз. — Мне нужно узнать еще кое-что. — Мне жаль вас расстраивать, но я чувствую, как вашу энергию пытаются выпить. Я уже третий флакончик эссенции истратила, чтобы перенаправить потребление по другому пути, но будьте осторожны. — Так вот почему он мне байки травит, — задумчиво ответил Шампаль подчиненный. — Хорошо, я ненадолго и возвращаюсь. В голове ищейки пронеслось быстрое, принято, прежде чем связь снова прервалась. — Гризельда, — напомнил Суиз своему проводнику, — мне кажется, я ясно выразился насчет собственного интереса. — А я хочу напитаться энергией, прежде чем ты покинешь меня ни с чем, — злорадно ответил ему Лиходей. Честность его ответа подкупала, но только невеликого маэстро, у которого в рукаве скрывалось несколько тузов. — Что ж, тогда ты не оставляешь мне выбора. Музыкант поднял руки ко рту И начал изображать виртуозную игру на дудочке. При этом в его связки мастерски отыгрывали работу сразу нескольких инструментов при исполнении неизвестной Мишему мелодии. Секунду спустя глаза трупа остекленели, и он застыл. А теперь, пожалуй, начнем поиски моего убийцы.